Глава 25. Эпиграф. Такого удел мужчин. Первыми встречать опасность, грудью вставать на защиту слабых, иметь много, но много и отдавать в нужный час. Во имя потерянных душ Виталий Зыков. Марго. Я снова бухнулась на высокий барный стул, пиная носком кет стойку из черного дерева. Ненароком чуть не смахнула приготовленные Дэном коктейли для парня в ярко-синем пиджаке в лимоно-желтых бриджах и девушки в цветастом комбинезоне и приготовилась взвыть от собственной неуклюжести. «Лонг-Айленд!» — предложил блондин, а дракон на его виске как будто подмигнул, уговаривая залить остатки неловкости смесью из водки, джина, Рома и колы. «Сто грамм коньяка и лимончик». Я поймала заинтересованный взгляд бармена и вынужденно пояснила. «Не люблю мешать. Вы же не хотите вдобавок к полуживому шефу получить еще и неадекватную тушку, выкрикивающую матерные частушки?» Судя по лукавой усмешке парня, Он был бы как раз не против насладиться описанной перспективой в полной красе, но беспрекословно исполнил мой заказ и, подождав, пока я опустошу бокал, спросил. Приревновала, я проигнорировала вопрос, внимательно наблюдая за одинокими янтарными каплями, стекавшими вниз по стеклу, а Денис не спешил сворачивать провокационную тему. Нет, Галька пыталась к Антону подкатить, но когда поняла, что с ним ничего не выгорит, переключилась на Сида. И как она это поняла, я не смогла больше изображать безразличия и даже немного поддалась вперед, как учуявший жареная журналист. Знаешь, когда девушка обещает интересное продолжение вечера, а парень срывается и укатывает в неизвестном направлении, Блондин громко-заразительно рассмеялся, а я выдохнула, ощущая, как постепенно меня отпускает из своих когтистых лап черная жгучая ревность. Я могла поспорить, что в ту ночь Антон направился прямиком ко мне, но выдернуть пару перьев у официантки хотелось по-прежнему. Поэтому я улучшила удобный момент, и остановила ее, дернув за рукав на крахмаленной блузке. — Не перебегай мне, дорогу! — я произнесла вкрадчиво, не повышая голоса. Пока не угроза, но предупреждение. В следующий раз Серова рядом может и не оказаться. Я еще не начала как следует пугать красотку, а она уже отшатнулась от меня в страхе. стала даже немного досадно. — Правда, в следующую секунду я поняла истинный мотив девушки. В нашу сторону летела пустая пивная бутылка, столкновение с которой мне было не избежать. Доза адреналина впрыснулась в кровь, учащая сердцебиение, в висках молоток отбивал гулки ритм, а я примерзла к сиденью и только и смогла что зажмуриться. Я ждала мощного удара и десяток осколков, оставляющих за собой порезы, а почувствовала лишь тепло чужого тела, заслонившего меня от опасности. Сдавленно ойкнув, я подняла голову и встретилась с почти черными глазами Антона, в которых зарождался неистовый смерч. «Дэн!» — я пискнула растерянно, не отрываясь от Серова — и крепко обвивая его руками за талию, пока сообразительный бармен уже спешил навстречу горе-хулиган. Я не сомневалась, что если отпущу мужчину, он точно сломает пару костей хилому пареньку, растерявшему браваду и трусливо тупившему мутный взор. Явно перебравший лишнего, вчерашний студент со смешным пушком над верхней губой беспрекословно выплатил заведению компенсацию, принес сбивчивое извинение, а я все еще ощущала прикосновение сильных ладоней к предплечьям. Ярость никак не хотела покидать Антона, и я нашла его пальцы своими, дотронулась нежно, как будто попросив, «Выплывай из этой бездны, я жду тебя здесь». Медленно мужчина освободился от путь гнева и прижал меня к себе, зарываясь носом в мои распущенные волосы. «Я за тебя испугался». Его внезапное откровение ошеломило куда сильнее высокопарного признания, и я придвинулась к нему еще теснее, прошептав «Все хорошо». Я убеждала то ли себя, то ли его» пока мой пульс постепенно возвращался в норму. Серов хотел отослать меня домой, но я настояла на том, что моя помощь здесь будет куда полезнее. Через пару часов толпа как-то резко схлынула, и бар погрузился в благословенную тишину. Я молча помогала Галине убрать посуду и стаканы со столов и больше не воспринимала ее как соперницу. Наблюдала за блондинкой украдкой и сразу же отметила, как та встрепенулась, когда из подсобки, пошатываясь, вышел коренастый крепыш. Он кутался в плед, как после затяждой лихорадки, и иногда вытирал испарину с широкого лба. «А что, маленький?» — глуховато буркнул этот медведь, когда выглядевшая на его фоне дюймовочкой девушка поднырнула ему под мышку, и подставила хрупкое плечо. «Был бы взрослый, не глотал бы всякую гадость и не блевал бы над унитазом», показала острые зубы золотоволосая нимфа, а я даже умилилась такому проявлению заботы. Галя ловко усадила Сиденко на диван и помчалась заваривать черный чай с бергамотом. Я же устроилась напротив, Не без любопытства изучая хозяина заведения. Круглое лицо, светлорусые волосы, голубые глаза, широкие плечи, Эдаги русский богатырь, неизвестно зачем вздумавший, попробовать психотропных. Так стыдно, начинать знакомство с подобного, мужчина взерошил своей огромной пятерней короткий ежик волос и представился Михаил Сиденко Идейный глава и вдохновитель балагана под названием «Девять с половиной недель». В ответ на его бесхитростое представление я мягко улыбнулась, удивляясь, как в таком состоянии он еще умудряется шутить, и протянула ему ладонь. Маргарита Бельская, сибирская язва русской эстрады, кошмар достопочтенных метров и просто ужас, летящий на крыльях ночи. Ну, как-то так. Я слегка приукрасила действительность, надеясь отрезать все возможные вопросы. Люди охотно читали желтую прессу и еще охотнее верили в самые немыслимые байки. «Та самая Рита», — недоуменно возрился на меня собеседник, не выпуская моих пальцев из цепкого захвата. «Да». Та самая, Рита, о которой я тебе рассказывал, Антон Тоном выделил та самая, заставляя меня сгорать от желания узнать, что он успел поведать другу.